Раздел «Геополитика». После завершения войны в мире образовался новый геополитический порядок и происходили события, которые будут иметь важные исторические последствия. Во-первых, сложилось новое биполярное устройство мира. Во-вторых, возникло надгосударственное промосковское объединение «Социалистический лагерь». В-третьих, соперничество сверхдержав привело к началу Холодной войны. Глава. Новое биполярное устройство мира. После Первой мировой войны была создана так называемая Версальская система международных отношений. После Второй мировой – Поцдамская, разработанная на конференции в Поцдаме сразу после победы над Германией. Главной цель архитекторов нового порядка была та же – уберечь планету от будущих глобальных войн, а еще лучше – от всяких войн. Для предотвращения вооруженных конфликтов и решении важных межгосударственных проблем предполагалось создать Высшую Ассамблею – Организацию Объединенных Наций, которая учтет неудачный опыт предыдущего подобного начинания Лиги Наций. Идея вновь была американская. В тот раз ее выдвинул президент Вудро Вилсон, теперь президент Франклин Рузвельт. Проект обсуждался и был в общих чертах согласован еще на Ялтинской конференции в феврале 1945-го а в Потсдаме получил окончательное оформление. При том, что представительство в международном органе получали все страны земного шара, фактическое управление делегировалось Совету безопасности, в котором статус постоянных членов получили только самые главные государства. Первоначально это были США, СССР, Великобритания и Китай. Позднее – К ним присоединилась Франция, а Китай превратился в члена номинального, поскольку гомендановское правительство сохранило контроль только над Тайвань. В октябре 1945 года ООН приступила к работе, и очень скоро стало ясно, что практической пользы от этого лебедя рака и щуки будет не намного больше, чем от Лиги наций. Гораздо большее значение имели не идеалистические, а политические договоренности, достигнутые в Потсдаме. Как обычно бывало в истории, победители делили между собой территории и сферы влияния. Некоторые из предыдущих соглашений были пересмотрены, другие уточнены. У СССР в этой торговле имели сильные козыри. Ценой огромных жертв Красная Армия продвинулась на Запад дальше, чем предполагалось в Ялте. Взяла не только Берлин, но и Прагу с Веной. Позиции Кремля усиливал и левый поворот, почти повсеместно наблюдавшийся в Европе. Советский Союз стал очень популярен благодаря героической борьбе с фашизмом. Заслужили уважение избирателей Красной и Розовой партии, коммунисты и социалисты, активно участвовавшие в сопротивлении. Кроме того, во многих странах из-за экономических тягот обострились социальные противоречия. В Англии консерваторы уступили большинству в парламенте лейбористам, во Франции и в Италии всерьез обсуждали, одни с ужасом, другие с надеждой, переход к социализму. Но имели сильные козыри и у американцев. Во-первых, экономическое лидерство и огромные финансовые возможности. Во-вторых, новое мощное оружие — атомная бомба. Первое испытание было проведено за день до начала Потсдамской конференции. В-третьих, близкая перспектива победы над Японией собственными силами. В отличие от Ялта, США уже не проявляли заинтересованности в советской военной помощи. Переговоры были трудными и жесткими. В очень упрощенном виде их результат можно описать так. Восточную Европу отдали Сталину в обмен на западную. То есть в обмен на отказ от вмешательства во внутреннюю политику западноевропейских стран. Очень много времени было потрачено на обсуждение германской проблемы. Но она осталась подвешенной, и, как мы увидим, через некоторое время это приведет к острому конфликту. Великобритания, которую вместо авторитетного Черчилля на итоговых заседаниях представлял мало кому известный лейборист Этли, оказалась в положении аутсайдера. Бывшая Великой империя очень ослабела за время войны, находилась на грани банкротства и вот-вот должна была потерять главное свое колониальное владение – Индию. Франция вообще выпала из клуба великих держав. Таким образом, противоборствовали два основных игрока – Сталин и президент Трумен. Двухполюсная структура геополитики с центрами в Вашингтоне и Москве отныне становится постоянной. Любое решение, определяющее судьбу планеты или какого-то стратегически важного региона впредь будет приниматься по согласованию двух мержав. Если компромисса достигнуть не удастся, будут возникать кризисные ситуации, иногда кровопролитные. В первые послевоенные годы компромисс обычно находился. Ни США, ни СССР не были заинтересованы в обострении все слишком устали от войны. К тому же у Трумана уже была атомная бомба, а у Сталина еще нет. И Советский Союз всячески демонстрировал миролюбие, используя для этого уоновскую трибуну, агентов влияния числа левой интеллигенции и все иные возможности. Французским, итальянским и греческим коммунистам Москва предписывала воздерживаться от активных антиправительственных действий. Французы с итальянцами послушались, греки — нет. В 1946 году в Греции началась гражданская война. Но СССР не оказал коммунистической стране сколько ему серьезной помощи. Тогда же, в 1946 году, Советский Союз уклонился от конфронтации с британцами и американцами в Иране, вывел войска, находившиеся в этой стране пять последних лет. Но постепенно напряжение между Москвой и Вашингтоном нарастало. Иначе быть и не могло. Интересы сверхдержав постоянно сталкивались. Каждый активно боролась за расширение своего влияния и сполна использовал средства, имевшиеся в ее распоряжении. В 1946 году американский дипломат Джордж Кеннон представил в Государственный департамент аналитическую записку, в которой утверждалось, что мирное сосуществование советским режимом невозможно, ибо он настроен на экспансию будет укреплять свои позиции повсюду, где не встретят сопротивления. Западу следует создать систему противодействия, этому натиску, опираясь на экономические возможности и атомный арсенал США, а также на колониальную инфраструктуру британской империи. На основании этой стратегии был выработан курс, который получил название доктрины Трумена». Он ставил целью поддержку свободных народов, сопротивляющихся попыткам порабощения со стороны вооруженных меньшинств или внешнего давления. Речь шла о борьбе с коммунистической угрозой, прежде всего в Европе где страны одна за другой становились советскими сателлитами. В Греции шла гражданская война, взрывоопасная ситуация складывалась в Турции. Вашингтон оказал правительством обеих этих стран экстренную помощь, в том числе военную, но главным инструментом американской политики в Европе стали деньги. План Маршалла, названный именем госсекретаря Джорджа Маршалла, предлагал странам, которые примут условия этого проекта, щедрую финансовую помощь для восстановления экономики, на 90% безвозвратную. На эти цели США намеревалось потратить 13,3 миллиарда долларов, примерно четверть триллиона в современном эквиваленте. На помощь могли рассчитывать все страны, пострадавшие от войны, в том числе и Советский Союз. Но было очевидно, что экономика страны, принимающей американские субсидии, неминуемо попадает в зависимость от США. Для Москвы это было неприемлемо. Советское правительство отказалось от участия в плане и запретило странам Восточной Европы соглашаться на эту опасную поддержку. В результате континент разделился надвое. 18 государств, присоединившихся к программе, фактически вся Западная Европа, не только получили серьезный толчок к развитию, но и резко поправили политическом смысле. Засилием коммунистов в этих странах было покончено. Кроме того, капиталистическая экономика сделала важный шаг к формированию единого рынка. План Маршала стал первым в истории масштабным и успешным экспериментом по политическому использованию мягкой силы, соединяющей экономическое стимулирование с политической пропагандой. Однако и советское правительство не сидело сложа руки. Оно не имело возможности помогать своим союзникам финансами. В ответ на план Маршалла был разработан симметричный план Молотова, но он так и остался декларацией, поскольку средств на оказание бы существенной помощи другим странам Советского Союза не имелось. Но Москва обладала иными возможностями и владела иными технологиями.